Глава пятнадцатая Пан-муж напрягся, изумленно поднял левую бровь и оглядел девушку с ног до головы заинтересованным взглядом. «И по какому признаку вы меня опознали?» «По заднему», — ехидно ответила Даша. «Ваша задница незабываема». «Полющён», — внезапно позеленевший принц хмыкнул и кивнул головой за спину Даши. «Подайте полотенце, пожалуйста». «Штаны просить не буду, вы ведь все равно не дадите». «Не дам», — согласилась Даша. «Я и про полотенце еще подумаю. Какого черта вы здесь делаете?» «Скрываемся», — пожал плечами мужчина. «Чтобы на меня не свалились новые неприятности в виде еще парочки жён и толпы детей». «Оригинально. У вас 13 миров на выбор, а вам приспичило прятаться в моей таверне? И как вам работа?» «Так стоп». До девушки вдруг дошло. «Это вы у меня опытный персонал сменили, Чтобы место себе освободить?» «Работа так себе», — честно признался замаскированный муж. «А оркам мы хорошо заплатили за спасение своего принца и за то, что им придется доехать до дворца, чтобы все думали, будто мы скрылись уже оттуда. Если, конечно, первый советник не найдет им быстро замену из надежных придворных». По мере рассказа вид у принца становился все более изумлённый, словно он сам не верил, что вот так все это запросто выкладывает. А потом стал озабоченный, и под конец он, подхватив одежду, направился к выходу. «Извините, но я немного устал. Спокойной ночи». Даша, поняв, что шкодник просто-напросто пытается дать стрекоча от неудобных вопросов, возмутилась. «Стоять? Так просто вы от меня не уйдете. Она мысленно добавила пару ласковых и даже пожалела о том, что не может двинуть этого голозадого паразита чем-нибудь тяжелым по голове. Потом подумала и все же озвучила свою мысль. «Можно я вас стукну? Больно». Принц, очевидно шокированный таким предложением, замер, как вкопанный, стоя у двери спиной к девушке. Почему-то даже бросил попытки обернуться полотенцем, чтобы скрыть свою слишком узнаваемую задницу. «И у вас рука поднимется?» — спросил он через пару секунд, оглянувшись через плечо и посмотрев на девушку глазками умельного котика. «Даже нога», — честно ответила Даша, — «за то, что притащили свою политику на мое место работы». «Я?» — глаза котика стали еще больше, и в них отразилось искреннее возмущение. «Да я вообще ко всему случившемуся никакого отношения не имею. Такая же пострадавшая страна, как и вы». После секундной паузы гадский котик снова вспомнил, что он умильная тварь, и захлопал ресницами. «Можно я уже пойду? Холодно, и спать хочется». Даша возмущенно выдохнула, процокала каблучками по кафельному полу к этому... этому, и с размаху шлепнула его ладонью по заднице. «Брысь! Утром поговорим. И дружка вашего прихватить не забудьте? Безобразие какое! Только попробуйте на работе филонить, я вас...» оштрафую на всю зарплату». Ух ух ты! Натурально кот, сволочь такая. Только хвост мелькнул и мокрые отпечатки лап на ковре, а принца как и не было. Кстати, задница у него действительно запоминающаяся. Но если бы у Даши не было профессиональной памяти администратора и умения видеть и сопоставлять каждую мелочь, Штирлиц так и остался бы при своей зеленой конспирации. А так всё сложилось. Голос знакомый, манеры, парочка узнаваемых жестов, ситуация, связанная с душем и голыми тылами, ругательство одно характерное, опять же. Короче, мало ему одного раза по попе, паразиту. Жаль, не догнать и не добавить. Девушка задумчиво посмотрела вслед улепетнувшей в закат задницы и потерла ладонь. М да, проблемы растут, как грибы после дождя. А если этот умник и его замаскированный дружок сейчас решат уволиться и слинять? Даша уже узнала, что обычно орки кочуют довольно далеко от межмировых порталов, и пока новая партия работников, которых решат прислать старейшины, доберется до таверны, хоть плачь, хоть вешайся. А гоблины сверхурочно не работают. Принцип у них такой. Вот досада. Получается, и к черту бы этих конспираторов, мало ли кто за ними сюда явится. И отпускать нельзя, кто работать будет. А поппа у него ничего так на ощупь. Не хуже, чем на вид. Тфу. Сельдовир влетел в свою комнату и гневно уставился на рысалта, дремавшего, сидя поперек своей кровати. Что, душ так и не починили? поинтересовался тот, оглядывая мокрого голова и злого друга. Хуже! Сваливаем отсюда быстро и подальше! рыкнул Силь и плюхнулся на свою кровать. А дальше не получится», — меланхолично напомнил Дроу. «Только если прихватить отсюда твою жену». «Вот от нее мы и сваливаем», — пробурчал Селедовир, уже немного успокоившись. «Она, может, и не понимает пока, что я выполняю все ее приказы, но скоро догадается, потому что командовать моя жена любит прямо как будущая императрица». Рэс озабоченно нахмурился, задумался и потом уточнил. «Но ты ее подчиненный?" Вот она и командует. Нет!» Тут Силь от души выругался. «Она меня узнала! По заднице!» Мужчина подскочил с кровати и забегал по комнате, выдавая при этом одно за другим цветистые выражения, в которых сплетались ругательства раз всех тринадцати миров. А когда запал закончился, принц с возмущением уставился на чуть ли не икающего от смеха Рессалта. «А когда ты...» Герой-любовник успел своей задницей похвастаться, да еще и два раза, чтобы ее могли запомнить и опознать. Тут Дроу резко стал серьезным и уточнил. «Ты что, переспал с этой человечкой и потом сбежал, как обычно?» «Я ни от кого не сбегаю», — возмутился Сильдавир. «Со всеми любовницами мы расстаемся друзьями». «Особенно с той гоблиншей, которая тебя травить хотела», — хмыкнул Рэс. С облегчением выдыхая. Значит, вы просто мимолетно знакомы? Задницей ты посверкать успел, но разозлить еще нет. Принц пожал плечами, уселся обратно на кровать и вкратце рассказал о своем первом знакомстве с будущей женой и последней их встрече в душе. Значит, придем утром, кивнул головой Ресалт. Говорить с ней буду я, а ты строй глазки и помалкивай. Может быть, удастся все уладить. Без использования самого сильного аргумента. Это еще какого? поинтересовался зевающий силь, как раз залезший наконец-то под одеяло. Твоей заднице! усмехнулся Дроу. Раз уж ее запомнили, значит, впечатление ты произвел. Неизгладимое. Надо будет еще раз покажешь, чтобы внимание отвлечь. Утром Даша встала с больной головой и вообще ненавидела весь мир. пока смещица пани Варгуси, пани Каруся, не напоила ее своим фирменным кофе с перцем. После такого подкрепления Даша ведьмой на метле успела слетать в кладовую и прачечную, навести там порядок и построить персонал в три ряда из двух человек и вернулась в первый зал уже вменяемой феей. Теперь можно было и позавтракать. Она устроилась в уголке у окна и с наслаждением откусила от пышной булочки с корицей, Но тут же едва не подавилась, когда перед ней вдруг возникли двое. «Доброе утро. Приятного аппетита, пани Дария». Тот паразит, который пониже и раньше был серым, аккуратно присел за столик напротив девушки и сделал на своем лице подобие вежливой улыбки. Он, наверное, пытался изобразить что-то из кошачьего арсенала принца, но пятерку за артистизм Даша ему бы не поставила, если только за старательность. Сам котик, напряженный и какой-то смурной, тоже тихо промямлил что-то про утро. Потом перестроился на боковой стул и сделал вид, что его тут вообще нет. «Спасибо», — кивнула Даша. «Итак, паны, давайте поговорим, как мы будем жить дальше. Сразу предупреждаю, сбежать не выйдет, пока не отработаете как минимум две смены». «Сбегать мы и не собираемся». заверил бывший серый, посмотрев такими честными глазами, что стало не по себе. Таверна нейтральная территория, на которой невозможно нанести вред кому бы то ни было. И я, как телохранитель принца, хотел бы, чтобы он находился здесь, пока мы не выясним, кто стоит за таким странным покушением на его свободу. Вы же понимаете, что изменение ритуала свадьбы это не милая шутка. и то, что вы совершенно не заинтересованы в своем новом положении, нас очень радует. Тут Серый выдержал небольшую паузу, в упор глядя на девушку, условно ожидая подтверждения ее незаинтересованности. «А меня бы обрадовало, если бы я вас в глаза не видела никогда в жизни», — вздохнула Даша. «Но нас с вами никто не спрашивает, как я понимаю». Она откинулась на спинку стула и задумчиво покосилась на притихшего принца. Что еще сказать неожиданным вселенцам? Она за целую ночь так и не придумала. Пугать их? Зачем? Ругаться? А смысл? «Потянется целую десятину. серьезно уточнила она. «А то вы за три дня умотались с непривычки. Вон у товарища мужа круги под глазами, как у заправского енота». «У нас есть выбор», — Серый хмыкнул. и Ехидно-мрачновато. Но зато если вдруг сюда заявятся те, кто все это подстроил, вряд ли они нас узнают. Тут он как-то странно фыркнул, глядя на принца. Даша не выдержала и прыснула в чашку с кофе, покосившись примерно туда же, а потом заметила. «В нашей таверне пока нет мужского стриптиза для гостей. Это только мне повезло. Но я не в счет. Мне, в конце концов, положено, как жене. Компенсация». Принц вдруг напрягся и уточнил, подняв взгляд в потолок. «В смысле, вам еще надо будет компенсировать или пока хватит?» «Да я вас вроде насильно не раздевала», — весело пояснила Даша. «Это исключительно ваша инициатива была в обоих случаях». «Я же не виноват, что вы всегда появляетесь, когда я из душа голым выхожу», — Возмущенно сверкнул глазами котик. «Ну, упс», — девушка развела руками. «Работа такая». «Сами полотенца требовали. А вчера? Ну тоже. Упс. Претензии к специалисту по водонагревательным артефактам. Можете предъявить, когда в следующий раз вызовем. Я вас предупрежу». Она не стала травмировать принца напоминанием о том, что прикрыться ему никто не запрещал ни в первом, ни во втором случае. И так он со всех сторон бедный котик, душем ошпаренный, свадьбой ушибленный, да еще и жена Даша». «Тяжёлая у вас работа». Серый посмотрел на эту перепалку и вроде искренне посочувствовал, но при этом в его честном взгляде засверкали чёртики. «Ага, тоже котик, только другой породы. Кошак ехидный, подвид, сволочь, хитрозадая». «Или хитромудрая». На первый взгляд этот откровенно умнее. «Не жалуюсь», — вздохнула девушка. «И вам постараюсь проблем не создавать, если вы мне их не создадите». Будет нужна помощь, обращайтесь, пока мы все равно в одной лодке. Кстати, если вы заранее предупредите меня о том, что в таверну заселился кто-то подозрительный, буду отдельно благодарна. Мне совсем не улыбается влезать в ваши политические разборки еще глубже.